ничего -ки. догорает солнце футуристов интерес к ним погас до удивительности скоро докатился до цирковой галерки и погас еще недавно рассказывали мне как один важный сановник просматривая не понравившийся ему доклад кричал на подвластных ему чиновников это что же футуристы придумывали крученых сочинял, Алексей Елисеевич Крученых, выдающийся поэт-футурист, художник, теоретик стихосложения. Одно из его наиболее известных стихов "Звукопись": "Дыр бул шил, убеж, щур, скум, высобу, рлез". Теперь для сановников это уже вижу старо, старомодно. Ни один уважающий новое течение сановник не позволит себе обмолвиться таким вышедшим из моды словом, как футурист, как ни одна уважающая себя щеголиха не наденет прошлогоднего цвета шляпу. Пусть дотрёпывает прислуга. Клоун-дуров назвал черного поросенка футуристом, и Галерка громко заржала. Ложи и кресла молчали. Раз дошло до них, значит, ушло от нас. Прежде говорили, захлебываясь, представьте себе, у них нечто вроде татуировки: они носят желтые кофты и цветок за ухом, и галстук в петличке. Теперь говорят спокойно, просто и скучно. Были, конечно, эти с размалеванными рожами, и как им не надоест: Новый сатирикон, новый сатирикон крупный юмористический журнал, с которым сотрудничала Теффи. Прямо умоляет в почтовом ящике «Почтовый ящик» — постоянная рубрика юмористических журналов, где редакция отвечала на письма в основном с отказами опубликовать стишок или рассказ. Отказы делали с юмором, публикуя кусочки отвергнутых произведений, в самом деле нелепых. Например, такого. Облака напоминали сосцы кабылицы, Чтобы ему не присылали больше ничего о футуристах. Уж очень надоели. «И все это так скоро?» «Так скоро, боже мой!» Как поют тенора в романсе Чайковского. Всего второй год существования. Не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней. Спектакли футуристов мне нравились, и что они кончились, мне искренне жаль. «Ну где мы теперь увидим, чтобы вышел господин в кофте на сцену и начал ругаться?» господин в кофте прозрачный намек на молодого владимира владимировича маяковского чья желтая в полоску кофта стала символом футуризма и литературного авангарда в старинных водевилях существовало обращение артистов к публике когда они или с куплетцами или в прозаической форме просили почтеннейшую публику не судить их строго и похлопать им немножко потому что они старались от души теперь вместо почтеннейшая публика, говорят, эй вы дурачье, плюю на вас, тьфу. от дурака слышим, весело гудит в ответ публика, плевать нам на вас, звонко раздается реплика со сцены. идите в сумасшедший дом, эй ты желтая кофта, пошел скорее в сумасшедший дом, сам иди, отвечает артист. и так совершается то, о чем так мечтали ревнители драматического искусства лет пять-шесть назад. Соборное действо, уничтожение рампы. Зрители говорят вместе с актерами. Общение самое тесное рампа, уничтожена порхающим через нее туда и обратно соленым огурцом. Бездарности, кривляки, дурят, сказал мне один критик, присутствовавший по долгу службы на футуристском спектакле. Я с этим не согласна. Пусть это правда, что они дурят. Но не надо думать, что дурить — это такой пустяк, который сможет учинить каждый желающий. Дурить очень трудно. Чтобы хорошо надурить, нужно огромное напряжение фантазии, нужна творческая сила, может быть, большая, чем для создания какого-нибудь заурядного, недурного, что называется, приличного стихотворения. Пригласите двух средних неглупых журналистов или писателей. Закажите им надурить альманах или пьесу. Много ли получится толку? Выйти из обычного чрезвычайно трудно, а для многих и невозможно. Спросите любого свистящего из портера. Представьте себе, что вы — футурист. Но чтобы вы могли придумать особенного, чего еще не было? Ну, мало ли что. Встал бы кверху ногами, свечку бы съел. Дальше этого редко кто пойдет. И вот кончились футуристы. То есть кончился интерес к ним, а это вполне равносильно. И что и кто заменит их? Появились в последние дни всеки. Проповедовали всечество и замолкли. И да придут на смену им ничегоки. Принципы ничегочества: Ничего не сочинять, ничего не печатать, ничего не рисовать. Спектаклей не устраивать, словом, ничего из себя не выделывать. После «всеков» они будут страшно оригинальны и сразу привлекут к себе внимание и сочувствие общества. Кто этот милый молодой человек так скромно себя держит? Это ультрамодернист, ничего -к. Для рекламы будем объявлять в газетах. Сегодня, 5 января, в зале дворянского собрания не состоится первый вечер ничевоков. Билеты не продаются нигде, участвуют такие-то. И дешево, и славно, и честно, и без противного ощущения соленого огурца на щеке. Изредка можно рассылать в газеты для рецензии чистые листки бумаги. Альманах ничевоков. Дурак, и над самой умной книгой, напечатанной самым убористым шрифтом, будет только глазами хлопать, а человек содержательный посидит минут пять над чистым листочком и, наверное, кое о чем призадумается. И произойдет выявление души в мысль, мысли в слово скажет: Эх, дожили, а может быть, и еще что-нибудь? Это уж его дело. Да приедут ничегоки.